Валерия Даль. Близнецы от бывшего. Ты нам не нужен. Глава первая. Крошки, вы готовы? Спрашиваю, забрасывая в сумочку телефон, кошелек и еще кое-что по мелочи. Не хочу в садик, складывая ручки на груди, хмурится дочка. Лиза серьезно обращается сын к сестре. Мы уже взрослые, хватит капризничать. А говорят, что мальчики взрослеют позже девочек. Но Богдан рассудителен не по годам. алиска такая маленькая принцесса которую брат, который старше ее всего на 15 минут, защищает и оберегает. И он прекрасно понимает, что сегодня у меня сложный день. Не знаю, как потенциальные работодатели вышли на меня, учитывая, что резюме я нигде не оставляла, но предложение мне понравилось. Нам, в принципе, хватает и того, что я зарабатываю удаленно. Все же не зря я однажды решила податься в АйТи. Можно хорошо зарабатывать и удаленно, что дает мне больше времени, чтобы побыть с моими крохами. Но сейчас я зацепилась за возможность, которая, по сути, сама меня нашла. И да, удаленно тоже можно работать, но при этом заказами я буду обеспечена постоянно, а в офисе придется появляться по необходимости, если верить девушке, которая приглашала меня на собеседование». Вот сейчас съезжу и посмотрю, так ли все прекрасно, как мне нарисовали. Действительно ли зарплата такая, как обещали? И не смутит ли их наличие маленьких детей? А когда ты нас заберешь?» Лизка сдается перед аргументами Богдана, но не до конца. Как только освобожусь, целую ее в макушку, пахнущую шампунем с ароматом ванильного мороженого, Давайте в садик, а то останетесь без завтрака, если опоздаем. Мамочка, зовет меня Богдан, когда открываю дверь и протягивает папку, которую собрала с вечера. Там все мои сертификаты, дипломы по курсам, которые я оканчивала. Эта сфера не стоит на месте, и я старалась не отставать, чтобы заказы мне доставались, не самые простые и, естественно, дешевые. Что меня еще привлекло, пока мне расписывали прелести работы в их компании, так это возможность проходить курсы за их счет. Конечно, наверняка для этого есть свои условия, но с появлением детей времени и денег для саморазвития стало меньше. И сейчас можно все наверстать. Спасибо, мой хороший, забирая у сына папку и закрывая дверь, перебираю в уме, Ничего ли не забыла? Вот вроде бы не нервничала, но что-то сейчас становится немного волнительно. Сто лет на собеседование не ходила, забыла уже, что это такое, работать на кого-то. Главное, на собеседовании не вести себя глупо. Все же я уже привыкла больше к онлайн-общению, чем к живому. «Мама, а в детский центр пойдем?» спрашивает Лиза, пока я пристегиваю ее. В выходные, скорее всего, киваю я. Тете Лере позвоним, думаю, она тоже не будет против. Да и не виделись давно. Но я пока ничего не обещаю точно, предупреждаю. Все же неизвестно, чем закончится этот день. Вот как решиться с работой, вольюсь в колею, тогда и можно будет строить долгосрочные планы. Сажусь за руль и включаю радио. Играет популярный трек, и Лиска отвлекается на музыку, подпевает, насколько помнит слова. Неожиданно и я начинаю мурлыкать себе под нос. Богдан же только качает головой в такт музыки, глядя в окно. Только на одну песню и хватает времени. Садик буквально в соседнем дворе. Высадив детей из машины, беру их за руки, и иду к открытым воротам. «Ой!» — вскрикиваю, чувствуя, что меня ведет назад. Вот только утро от одной песни стало казаться лучше, все волнения отступили, и не хватало только каблук сломать сейчас. Времени на переобуться у меня уже нет. Опаздывать не люблю, хотя в московских реалиях иногда не опоздать просто невозможно. «Мамочка, стой!» Богдан садится на курточке и, аккуратно обхватив ручками мою лодыжку, достает мою шпильку из трещины в асфальте. Вот и все. Смотрю на его серьезное личико в умные глазки. Повезет же моей будущей невестке с таким парнем. И в кого он только такой? Вот об этом задумываться сейчас точно не стоит. Они оба мои и взяли все исключительно от меня. Уже аккуратнее продолжаем путь в группу, где нас встречает воспитатель. Помогаю детям переодеться, целую мои сладкие щечки и возвращаюсь к машине. Только выезжаю на оживленную улицу, как меня застает звонок Леры. «Волнуешься за меня, подруга», — говорю вместо приветствия. «Волнуюсь», — отвечает она. «Юлька, ты уверена, что готова к офисной работе?» «Знаешь, вот я об этом не думала, пока ты не спросила». Вздыхаю, поправив гарнитуру. «Я вообще не понимаю, как они на меня вышли. Ты уверена, что это не Тимур, Марат или Артем? подсуетились тихо, чтобы я не чувствовала себя им должной. Они могут». «Да не они это» уверенно заявляет Лера. И знаешь, ты им тоже немало помогла. Кстати, вот этот момент, как они тебя нашли, меня тоже вчера очень заинтересовал. Подруга замолкает, и я понимаю, что у нее есть новости. Даже догадаться, как два пальца, к кому она обратилась. И что нарыл Лазарев за такой короткий срок, интересуюсь я. Думаешь, меня хотят пустить на органы или сдать в рабство? Отшучиваюсь. Тебе не кажется, что я уже старовато для такого? Шутки шутками, но вот зачем сейчас нагнетать обстановку? Да, может, условия и слишком сахарные, но явно же, что меня кто-то порекомендовал, а остальное только за мной. И вот сейчас Лера подливает масло в огонь. «Неужели она не верит, что мне так может повести. «Я долгое время зарабатывала себе репутацию, так почему нет?» Нарыл Артем мало. Фирма новая, но быстро начала выходить на рынок. Говорят, там просто гений сидит в начальстве. Идеи у него новаторские. Программы его уверенно занимают лидирующие позиции. А у приложений многомиллионные скачивания отчитывается подруга. «Юля, ты мне только позвони потом, что-то я переживаю», просит Лера, и мы прощаемся. Я бы в любом случае ей позвонила. Надо же мне с кем-то поделиться своими впечатлениями от собеседования. Не знаю, как все повернется, но уверена, что впечатления будут. Я сама пару часов вчера просидела в интернете, когда уложила детей чтобы поискать информацию по этой молодой, но уже успешной компании. Защищать себя они тоже умеют, так что нашла я только то, что они сами выложили. Хотя бы знаю, что с кибербезопасностью у них все в порядке. Останавливаюсь перед одной из башен ММДЦ, где через 10 минут на одном из этажей меня ждут на собеседование. Тогда какого черта я медлю? Потому что меня зацепили слова Леры и Евгении, которые там заведуют. Я знала одного такого несколько лет назад в этой сфере. Может, если бы он не поделился тогда со мной некоторыми штучками и хитростями, я бы так далеко не продвинулась в работе. Но у него есть своя цена. Я получила знания, но осталась с разбитым сердцем. В принципе, можно было бы сказать, что все честно, но это не так. Да хватит, не время вспоминать об этом. Он давно уехал, о чем я слышала в наших кругах, но, конечно, виду не подавало, что меня это интересует. Скоростной лифт поднимает меня на этаж. Я нахожу приемную, дверь на распашку. Симпатичная, улыбчивая девушка приветствует меня, предлагая чай, кофе, воду. Роман Викторович через минуту вас примет, сообщает, когда я от всего отказываюсь. Папка, которую я сжимала, выскальзывает из моих рук. Сфера: заявление о гениальности начальника, имя, отчество совпадают. Какова вероятность, что это не он, а кто-то другой? Вероятность совпадения стремится к нулю.